Почему запил Рошер Вайст, Яна поняла сразу же, как его увидела. У мужчины просто не было левой руки. Вообще, культя заканчивалась аккуратно плеча. Что с ним случилось? То преследовало убийцу, да неудачно. Трое их оказалось, чудом спасти успели. Если б подмога не подоспела, кровью бы истек. А как понял, что впереди ничего нет, так и запил. Стражник-то он от четырехликова был. «Все ходы выхода знал, всех воришек чуть не по именам, все городское дно наизусть». «Ага!» Таяна пригляделась к мужчине. «Ну да, опустившийся, грязный, небритый и несчастный. Что есть, то есть. Но в то же время не старый, когда-то сильный, это видно по оставшейся руке, просто пьяный в хлам». А Элла кивнула слугам, которые подхватили мужчину и потащили из таверны на выход». Положила на стол небольшой кошелечек и вышла вон. Да, таверна, да, грязная, да, лайри, и что? Она не трайше родилась. Было время, и полы в таких заведениях мыла, и не брезговала, и за работу благодарила. Есть такая птица, нужда, и клюется она больно. Дома мужчину отмывали в шесть рук. Хозяйка стояла над слугами и командовала, смотрела и ругалась. Потом сгрузили в комнату, и Аэлла облегченно вздохнула. Завтра проснется, как новенький. Ругаться будет, правда, ну да ладно. Пусть ругается, лишь бы помог. Ладно. А ты куда? А я поищу того лошадника. Пока он у нас единственная ниточка. А начальник стражи собирался его сегодня выпустить. Сможешь? А Аша сможет, она же и допросить поможет. Все же ты одна. Таяна пожала плечами. Не одна, с Ашей. И только шаги по коридору прошлепали. А Елена посмотрела ей вслед и непроизвольно сотворила знак четырехликого. Лишь бы получилось.